уже заявил об этом Блеку, а потому нет никакой надобности снова приставать ко мне с этим вопросом. — Вы по обыкновению слишком спешите, мистер Стронг, заметил с улыбкой доктор. — О бумагах мы успеем поговорить с вами, когда я принесу их вам, а не теперь. — Так чего же вы от меня требуете? — спросил я, ожидая что мне будет предъявлено такое требование, от которого я должен буду отказаться. Только следующего продолжал спокойно доктор. «Капитан Лек желает, чтобы вы дали ему свое честное слово, как порядочный человек, что если он возьмет вас с собой на судно, без чего вы через двое суток умрете здесь с голода, то вы не сделаете ни малейшей попытки покинуть судно без его разрешения» и ни под каким видом или предлогом не будете стараться сбежать. Дальше, что бы вы ни видели здесь, вы не будете выражать ни вашего неудовольствия, ни вашего неодобрения до тех пор, пока будете находиться с нами на судне. Кроме того, вы должны обещать, что не будете вступать в разговоры с членами экипажа и не будете вмешиваться в их дела, что бы это ни было. Эти условия вы обязуетесь исполнять не только по букве договора, но и по духу. Если вы дадите мне теперь ваше честное слово в том, что будете исполнять все, что от вас требует брек, то можете теперь же начать укладывать свой чемодан и без дальнейших хлопот отправляться на судно. Но при этом не хочу от вас скрывать, что если вы намерены обмануть нас, то лучше оставайтесь здесь, так как малейший обман может вам стоить жизни. В одну секунду я оценил и предложение доктора, и свое положение в случае отказа с моей стороны. У меня появился только вопрос не будет ли мое присутствие на судне являться как бы безмолвным одобрением его образа действий. Но я ответил на него отрицательно. В то же время я осознавал, что если мы попадем в европейские или американские воды, то у меня, во всяком случае, будет шанс попасть в руки тех людей, которые теперь ищут меня, или же в руки каких-нибудь врагов плека, которые, конечно, возвратят мне свободу. «Так вы согласны дать эти обещания Блеку?» — спросил меня доктор, все время внимательно следивший за мной. «Да, согласен. Значит, я могу передать капитану, что вы даете ему ваше честное слово исполнять все его требования, и что он может положиться на ваше слово как на слово вполне порядочного». И честного человека. Да, конечно. Ну, в таком случае начинайте укладывать свои вещи. Впрочем, я забыл, что у вас нет чемодана. Я одолжу вам один из своих. Я знаю, что пока у вас не очень много вещей, но это не беда. Как только мы прибудем в Париж, капитан обо всем позаботится. Ведь вы, надеюсь, пока еще не намерены посещать увеселительные сады. Но, во всяком случае, не так скоро рассмеялся я в ответ на его шутку, не менее его довольный тем, что вырвус, наконец, из этой каменной тюрьмы и ледяного ада. «У меня действительно нет ни белья, ни денег, ни платья. У, все это до первой встречи с каким-нибудь судным. А тогда вы наравне с остальными получите свою долю. Да не делайте же такое страшное лицо. Подождите, пока сами испытаете хоть раз это волнение, это неравную борьбу одного судна против всех правительств Европы и Америки, пока испытаете радость торжества и победы над врагом, который грозил вам гибелью, это сознание своей силы, своей непобедимости. Вы всего этого не знаете. И потому не можете понять меня. Я не стал ему возражать. Мне казалось грешно идти против такого слепого энтузиазма, с каким говорил о своем страшном деле этот человек, находивший себе...